Часть нулевая, глава пятая. Волшебная реабилитация инсульта. Полгода назад у моего деда был инсульт. Не очень тяжелый, но руку и ногу пришлось возвращать к движению немалыми усилиями. Как человеку, долго проработавшему на железной дороге, ему с барского плеча было выдано направление на реабилитацию в больницу, имеющую одно из самых хороших, как казалось ранее, отделений этой тематики в СПБ. который почти напротив Большого дворца в Петергофе. В больничке его посмотрели, сказали, что очередь на реабилитацию около года. Год! Реабилитация инсульта! Через год там нечего реабилитировать. Но из-за обнаруженного ими высокого потенциала к восстановлению дедули, ему было предложено лечь вне очереди, в ближайшие сроки, как только анализы для поступления сдаст. Манна небесная, да без взяток и платных палат. Ок, анализы собраны, дед положен на 40 дней с надеждой избавиться от костыля и разработать руку. Приезжают через неделю. Дедуля читает анекдоты, за которыми сам ходят в соседний ларек, жалуется на руку, но бегает почти без костыля. Неплохо, а как лечат-то? Ну, капельницы три раза в день, и всё. Ответ медсестры на вопрос «А что за капельницы?» был ясен до того, как она открыла рот. Актавигин, миксидол, кортексин. Золотой стандарт терапии, в кавычках. В нашей многострадальной стране. Потом ему делали какой-то массаж несколько раз, и всё. Никаких тебе локоматов, пылятся в больничном коридоре, или лечебной физкультуры. Лечащий врач сказал, что не показано. А зачем? Ходит ведь и так. Ну, может, хотя бы баклофен и карбамазепин, чтобы снять боль в спастичной руке. Не, он уже китопрофен получает. Полный каминг Спорить не стал, ясно, что толку было бы ноль, если не хуже. Ба и Де до конца верили в магию реабилитации, поэтому пришлось придержать свое негодование и оставить деда лежать. В итоге все лечение в специализированном реабилитационном стационаре в течение месяца с лишним заключалось в том, что дед был освобожден от навязчивого бабушкиного опекунства — и ему приходилось самостоятельно двигаться за всеми потребностями. Движение — жизнь. Больше ходишь, меньше нужен костыль, естественная лечебная физкультура. Это, конечно, очень хорошо, но никакого специфического действия тут нет, и необходимость стационара крайне сомнительна. Зато у последнего, во-первых, статистика не врет, пациенту стало лучше, неважно за счет чего. Во-вторых, за 40 дней из бюджета ОМС можно стрясти сотню-другую тысяч. Умножить на сотню пациентов в отделении и на годовую очередь страждущих – вот и профит. Плюс лекарств, кавычках, закуплено на миллионы. Конечно, никто и не будет исследовать эффективность с такими схемами продаж. А теперь риторический вопрос к тем, кто против доказательной медицины и отстаивает препараты пустышки. Где польза-то? На псевдопрепаратах не только наживаются производители и продавцы, но и больницы, и врачи, получающие бонусы за «выпил кусочка бюджета» по каждому пациенту, особенно с улучшением. Пациенты надеются, лежат, тратят деньги на такси, еду, иногда и сами лекарства. Ради чего? Ради эффекта плацебо, на который рассчитывает очередной противник доказательной медицины? Особенно радуют выкрики, мол Доказательная медицина придумана для распила бабла. ДЭМ заставляет тратить деньги фармкомпаний, а не получать их. Зарабатывать сверхприбыли позволяют именно примеры вроде описанного. У особо впечатлительных личностей в некоторых ситуациях может быть предположение об инсульте, вызванное неадекватным напряжением нервной системы.